Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Произведение исполняет Петр Коршунков. «Милосердие твое, государь, есть образ всещедрого существа. Бегу возвестить радость скорбящим отцам по чадях их, Супругам по супругах их. — Да воздвигнуться, — рёк я первому зодчему, — великолепнейшее здание для убежища муз. да украсятся подражаниями природы разновидными, и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются. «О, премудрый!» — отвечал он мне, егда велением твоего глаза стихии повиновалися и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности».